Глава 7. Бал во дворце Мэри. Все то, что со мной происходило на первых порах, вызывало страх. С Феликсом я пока не виделась. Его опять обследовали. А вот мне пришлось несладко. Конечно, я ожидала нечто подобное, но. Как однажды сказал Денвор, знал бы, где упаду, подстелил бы соломку. До недавнего времени я не понимала, что это означает. А теперь это старое земное изречение попало в точку. С самого утра началась беготня. Приходили служанки, помощницы, кто-то приносил еду, кто-то убирался в апартаментах. Мне делали прическу, каждый день новую. Наряжали в дорогие красивые платья или костюмы. Наносили косметику, приводили в порядок кожу лица и рук. Ваяли маникюр с алмазной пыльцой и прочими прибамбасами. Не могу сказать, что все это мне не нравилось. Но внимание быстро надоедало. Порой просто хотелось одиночества, к которому я привыкла. Периодически захаживал Шен. Он выпроваживал из моих комнат всех служанок и лично проверял результат работы. С ним я чувствовала себя расслабленно, могла пошутить. Он воспринимал все спокойно, даже посмеивался. Во встроенный в технику апартаментов компьютер пересылалась информация, которую зачитывал приятный автоматический женский голос, вроде интерактивного органайзера. И я примерно знала, какие дела ждут меня сегодня. С этой девушкой даже можно было общаться. Заодно я тренировалась, как бы говорила в такой ситуации сама Лавиния. Потом приходил строгий альтерранен по имени Раймс, один из менеджеров, работавших на кассе Торквата. Он более конкретно пояснял, куда мы едем и зачем. При этом не знал, что я вовсе не Лави, и мне приходилось снова играть роль. Тут же перезванивал Тенза, давал дельные советы и наставления. Раймс отправлялся со мной, если требовалась какая-то помощь. Естественно, без охраны ничего не происходило. Меня не оставляли без присмотра вне дворца ни на минуту. Но сам Тенза почти никогда меня не сопровождал. В его обязанности входило контролировать остальных. А кроме меня он отвечал за то, что происходило в резиденции Торквата, за жизнь самого императора и за его сына. Днем я посещала всевозможные выставки и галереи с произведениями искусства, благотворительные организации. Однажды даже пришлось присутствовать на фуршете. К счастью, меня оттуда быстро увезли. Все мои выезды сопровождались вереницами журналистов или фотосессией. И это чертовски бесило. Казалось, я вообще не могу остаться одна. Утром следующего дня меня, как ни странно, никто не беспокоил. И я вообще не хотела подниматься с кровати. Эти дни вымотали, высосали буквально всю мою энергию. Да еще и съела вчера что-то непривычное. Меня даже мутило. А просить лекарства не хотелось. Привыкла жить по принципу «само пройдет». Ну и гадость там подавали. неудивительно что тебе после нее плохо варейские приправы определенно испортят любую хорошую еду поддакивала тигги ползая вокруг меня и охая знала бы вообще бы ни к чему не притронулась жалобно протянула я так и лежала пока мне не позвонил шен ваше высочество вечером предстоит поездка в театр нужно сделать подходящую случаю прическу так что жду у себя в мастерской хорошо я скоро приду пообещала я а потом усилием воли заставила себя вылезти из постели и вызвала прислугу, чтобы мне принесли что-нибудь от боли в желудке. Буквально через несколько минут ко мне примчалась испуганная девица, которая принесла капсулы и настойчиво советовала обратиться к доктору. Но после лекарства мне стало легче, и я побрела уже знакомым коридором к стилисту по пути размышляя, зачем нужно идти в театр. Все это и так казалось мне театром абсолютного абсурда. Ведь где-то есть настоящая лав, а я почему-то должна выполнять ее глупые обязанности и выслушивать бред, который несут аристократы на своих цирковых сборищах». Шен усадил меня в вертящееся кресло и показал, что собирается сотворить на голове. Прическу в форме лилии, закрепив волосы на легком пластиковом каркасе, который обматывался прядями. «Час от часу не легче», – фыркнула я. «Это ведь ужасно». Такова традиция. Театр – место, куда нужно явиться при полном параде. Все будут на тебя смотреть». Он включил мне старое видео, где принцесса Лавиния находилась в отдельной лоджии театра. В тот раз ее прическа вообще походила на осиное гнездо, вокруг которого вился рой голограмм насекомых. «А я думала, все будут смотреть спектакль. Ну ладно, делай эту ерундовину, пока я не передумала». А то мне заранее стрёмно, что придется носить этот веер на голове. Того и гляди, зацепится за что-нибудь. Там и останется. Зря ты так. Между прочим, это самая популярная прическа из новой коллекции «Дали Дало», главного законодателя моды. Фаворитка Феликса только его прически у меня и заказывает. А она, между прочим, разбирается в трендах. Этот «Дало» установил закон, что все принцессы должны носить на голове вирусоподобную штуку – Альтерранин терпеливо вздохнул и принялся за дело. Мы находились в одной из комнат на верхнем этаже дворца. С кучей зеркал, медиаэкраном и зоной отдыха на террасе. Пока Шен отвлекся, Тиги незаметно отправилась на прогулку по помещению. Я не видела ее, лишь иногда до меня доносились отдельные мысли и эмоции. Удивление, веселье, интерес ко всему, что здесь находилось. «Мэричка, спроси у этого блюстителя моды». «Бывала тут принцесса в последние дни», – вдруг попросила Вериса. «Шен, а Лавиния часто сюда заходила?» – повернулась я, едва не испортив весь процесс. «Почему?» – спросила. «Просто так». Я обнаружила в одном из флаконов следы сильнодействующего психотропа. Его забросили за дальний стеллаж. Шустрая Вериса успела везде сунуть свой любопытный нос. «Лавиния пропала именно отсюда», – нахмурился Шен. «Меня на время отключили эфиром, и я ничего не видел, поэтому я в курсе твоей замены. Мне разрешили остаться». Эти новости слегка обескуражили, и я решила не торопиться с признаниями. Не могла же сказать, что со мной Вериса, которая кругом найдет что-то подозрительное. Тиги, посмотри, может, еще странное заметишь?» – попросила я. Пока я заговаривала Шену зубы, Вериса решительно взялась за обследование комнаты. При необходимости она могла ползать везде. Главное, чтобы нашлось, за что зацепиться. На внешней стене дворца у лоджии странные следы, будто кто-то упирался в нее каблуками. Может, она ушла через лоджию? Я на время даже забыла, что творят с моими волосами. Здесь огромная высота. Хочешь сказать, Лави использовала страховку? Вериса видела следы, которые никто из обычных гуманоидов не смог бы обнаружить. Но у гайтарских разумных хамелеонов особое зрение. Они замечают мелочи, неподвластные человеческому глазу или даже зрению райнарцев. И, по словам Тигги, следы нашлись лишь одни. Не похоже, что лавинью выкрали. У меня сдавали нервы. Значит, Лави была не такой уж и беспомощной. И, возможно, ей помогал кто-то из сообщников, спрятавшись на крыше. Феликс ведь тоже намекал, что Лави могла уйти сама. Откуда взял эту информацию? Пожалуй, точно наведаюсь к принцу перед театром. Кажется, сегодня он вернулся во дворец. Я едва дождалась, пока Шен закончит с моей прической. Где же найти Феликса? До спектакля еще оставалось время. И я открыла план дворца в браслете и внимательно всмотрелась в обозначение. Ага. «Вот его комнаты. Это совсем недалеко. Несколько минут, и я там». Конечно, я знала, что за мной наблюдают. Но охранники не остановили меня, поэтому я сделала вывод. Ничего криминального в моем желании прогуляться к брату нет. Новая прическа, вернее, ужасная конструкция, которую соорудили на моей голове, жутко мешала. К тому же покачивалась при ходьбе, но я старалась не обращать на нее внимания. «Сейчас больше волновало другое. Если Лавинию действительно похитили, и наверняка не ради выкупа, то они явно хотели убрать ее из дворца перед встречей с Эларианами, потому могут убрать и меня. Вот же вляпалось. Феликс действительно оказался у себя, и охрана пропустила без вопросов, как только получила от него ответ. «Меня проводили в боковое помещение. Я вошла». И взгляд сразу упал на странные приборы и множество запчастей. На стеллаже стоял макет какого-то устройства. Настоящая техническая лаборатория. Только потом я заметила самого Феликса. «Ничего себе!» Я даже присвистнула. «Чем это ты здесь занимаешься?» «Мое хобби!» «Хочу создать совершенный передатчик. Волна будет сжиматься до нужных параметров и идти под пространством. Ты понимаешь?» удивленно посмотрел он на меня отвлекшись от компьютера не совсем но я люблю всякую технику расскажешь я пока не знала как перейти к нужной мне теме ну ты ведь знаешь что для быстрой передачи информации используют промежуточные точки на станциях порой сигналы вовсе теряются сообщения до некоторых планет империи могут идти несколько дней а то и больше если случается что то важное Мы узнаем об этом лишь спустя время. Я же хочу добиться, чтобы было задействовано всего две точки по принципу телепортации. Но перемещаться будет не вещество, а информация. Очень интересно. Я присела рядом, внимательно наблюдая за действиями принца. Как ты сам? Принц пожал плечами. Выглядел он вполне нормально. Да вроде бы неплохо. В последнее время приступы стали повторяться все чаще, но врачи пока не знают причину. «Кстати, спасибо, что спасла меня в ресторане. На моем месте любой бы так поступил». Я собралась с мыслями. «Помнишь, когда мы с тобой говорили о Лавии, ты сказал...» «В общем, мне показалось, тебе что-то известно». «А в чем дело?» Тиги обнаружила в мастерской Шена баллончик со следами психотропа, заброшенный за дальний стеллаж. «Странно. Мастерскую Шена обыскивали и не раз. Это не все». На стене около окна она видела следы, как будто кто-то поднимался на страховке, упираясь в стену. «Кто-то один! Ты не говорила, Тенза? Я покачала головой. «Пока нет. Он вообще сказал, что вся эта история не мое дело». Он замолчал, будто обдумывал дальнейшие слова. «В тот день Лави приходила ко мне, перед тем, как ушла к Шену. После этого я обнаружил у себя в лаборатории одно из устройств включенным». Оно довольно мощное и вполне могло ненадолго создать помехи и заглушить сигналы, потому и не осталось никаких записей с внешних камер. А если ты говоришь «на стене следы»? Но почему ты молчал? Если отец узнает, он запретит заниматься тем, что мне нравится. Он уже грозился выбросить все мои устройства. К тому же я не уверен, что Лави смогла бы сама его активировать. Она вообще не разбирается в технике». Сейчас не время думать о своих личных интересах, если это поможет распутать заговор. Твоя жизнь в опасности. Твоя сестра пропала. Я сама не хочу общаться с вашим безопасником, но информация могла бы оказаться полезной. Хочешь, чтобы это сделал я? Так будет лучше. Тебя он точно послушает. Ладно, я подумаю. Он взглянул на меня и широко улыбнулся. Кстати, что это с твоей головой? Похоже на гнездо Айра. Перевел тему. Понятно. А я все думаю, что она мне напоминает. Это прическа для похода в театр. Шедевр отдали дало. Уж ты мог бы и не спрашивать. Я недовольно надулась. Надеюсь, ты все же расскажешь Сайтерсу, о чем мы говорили. А мне пора. Подготовка к прибытию Эллариан шла с самого утра. Во дворце царил непривычный переполох. Слуги носились, как заполошные. Повсюду ползали роботы-уборщики, превращая поверхности в настоящие зеркала. Можно посмотреться в пол и увидеть свое отражение. Распорядители, менеджеры, охранники мельтешили бесконечной чередой, от которой рябила в глазах, стоило выглянуть из апартаментов. И я с какой-то тоской вспоминала прошлые дни, когда просто выполняла указания строго по расписанию. Кажется, сегодня предстоит главное испытание, которое я должна выдержать с честью. Но ну, а потом все закончится. Даже не знаю, что я чувствовала при этой мысли. Радость или сожаление, что не смогла распутать до конца загадку. Я боялась за Феликса, с которым происходило непонятно что. Странно, а ведь он мне вообще никто, как и я ему. Но я прониклась к нему теплыми чувствами. А еще заметила за собой, что постоянно ищу в коридорах или в своем окружении Райнарца Тенза Сайтерса. Наверное, хотелось лишний раз напомнить себе, что скоро я выиграю спор. Но особо хандрить мне не дали. В мои апартаменты притащили платья на примерку. Одно из них предстояло выбрать. Я решила сделать это сама, пока есть возможность. Чтобы не вышло, как с той прической, которую мне недавно сотворил Шен. Мало того, тогда весь вечер казалось, что все надо мной насмехаются. Хотя понятно, что это было самовнушение. Еще и голова разболелась, и я едва дотерпела до конца скучного спектакля. После этого я выкатила ультиматум стилисту, заявив, что больше на такие провокации не поддамся. Взгляд упал на платье. Красное в виде футляра, лиловое пышное с тройной юбкой и темно-лазурное, цвета звездной пыли, как его еще называли. Все эти цвета имелись на флаге империи Мэддин. Первые два, возможно, надела бы Лавиния, но они совсем не приглянулись. Я указала на третье, и мне помогли примерить его. Глянец ткани, вроде атласа, дополняли тончайшие бретельки. Юбка сзади оказалась чуть удлиненной, создавала эффект шлейфа, что никак не затрудняло движение. Платье скрывало любые недостатки фигуры, хотя я и так не страдала комплексами, подчеркивала талию и приподнимала грудь, зрительно делая ее пышнее. Дополнительным аксессуаром служили длинные перчатки. Зеркало показало мне, нет, не меня, но и не принцессу, какой я видела ее на подобных балах. «Я выглядела женственной и привлекательной, настоящей светской леди. Я заставила себя очнуться от грез. Я Мэри Делайт Фостер и никогда не стану такой, как она». Хм, а мне нравится», — сказал кто-то сбоку. И я сразу поняла по рычащей интонации, кто именно. Повернулась и увидела Тенза. При этом моих помощниц в комнате уже не оказалось. Райнарец подошел, поправил мои волосы своей лапой, и я вся сжалась. Казалось, по волосам заструилась дрожь, тут же проникая в кожу головы, впиваясь множеством мелких колючек, а уже оттуда перебегала по шее на спину. Я прямо оцепенела и не могла повернуть голову, пока Тенза накручивал прядь волос на свой длинный палец, из которого торчал коготь золотистого оттенка. Дыхание щекотало лоб. пока мы стояли почти вплотную друг к другу, на расстоянии платья. «Ты ведь не просто так пришел?» — напомнила я ему, выдернув себя из эйфории. Догадливая, «Да, довольно мурлыкнул он. «Хотел поговорить с тобой раньше, но не успел. Феликс рассказал о том, что ты заметила около мастерской Шена следы. Мы действительно их нашли, и мне стало интересно, как ты могла их рассмотреть». «Я очень наблюдательная. Этого достаточно?» Я старалась не поворачиваться туда, где пряталась Верисса, чтобы не выдать ее. «Не совсем. Но оставим этот разговор на потом. Сейчас я зашел сказать, что Его Величество лично выведет тебя в зал и представит принцу Элларии. Он счел нужным тебя предупредить, чтобы не вышла конфуза. Почему же он сам не сказал?» Спросила я и замолчала. «Действительно, а кто я ему такая?» чтобы со мной разговаривать. За эти дни я видела императора всего раз, издалека, да и то поспешила сбежать». Цензо никак не прокомментировал мой восклик, только напомнил о том, что скоро предстоит готовиться к вечеру, и стремительно скрылся за дверью. А я так и не поняла, что это такое с ним было. Разве дело только в предупреждении, как себя вести? Тогда какого черта он столько минут терся около меня? Нахлынули разные мысли, от которых стало жарко в груди. Но я решила не забивать голову ерундой. К моему великому облегчению Шен прислушался к моим просьбам и не стал творить с волосами черти что. Вместо этого сделал обычную укладку, закрепив волосы по бокам невидимками. Заметными оставались только небольшие драгоценные камни, что придавали прическе загадочность и утонченность, но при этом не сверкали на всю голову. Чем ближе вечер, тем больше я нервничала. Я видела подвох буквально во всем. Как шепчутся слуги, как охрана улыбается, как Тенза звонит с проверками. Эллариане уже находились во дворце. Я пару раз видела из окна, как промелькнули их летательные аппараты. похожие на длинные прозрачные сигары и беспокойство охватывало все сильнее а потом за мной пришел раймс и я поняла все пора идти в таком платье казалось непривычным хотя за эти дни во что только меня не наряжали но оно нравилось мне и я чувствовала одобрительное внимание со стороны ведь всегда важно нравиться самой себе тогда и другим передается твое настроение Я понимала, что выгляжу очень даже привлекательно. Ближе к бальному залу меня встретил Тенза. Строгий, в темном костюме, защитном, но не военном. Эта одежда не так бросалась в глаза. Он выглядел очень сосредоточенным, ответственным, постоянно заглядывал в ком, куда ему сбрасывали информацию. И даже не стал со мной разговаривать, лишь сказал, что проведет к императору. И я надулась. Не знаю, что нашло. Все еще вспоминался прошлый разговор. И вообще, я слишком много думаю об этом негодяе. Кассий Торкват ждал меня в окружении своих советников. Я впервые смогла рассмотреть его вблизи. Раньше казался мне ниже ростом, но я увидела перед собой высокого альтерранина с развитой мускулатурой, властным взглядом и начальственными замашками. Каждое его движение, каждое слово были выверенными. Такой лишний раз не улыбнется и не пошутит только приказы и распоряжения. «Ваше высочество, вы сегодня замечательно выглядите», – произнес один из советников Кассия. «Я видела его пару дней назад на фуршете». Амадеус Вайлинг – среднего роста мужчина с длинными серебристыми волосами, сейчас стянутыми в хвост. Поговаривали, он являлся советником Торквата уже много лет. «Благодарю», – я склонила голову и чуть отставила руку, как делала Лавиния. «Конечно, ведь подобное событие в жизни каждой Дессы – настоящий праздник», – добавил другой советник. Клемент – невысокий и плотный мужчина в возрасте. Я сдержанно улыбнулась и встретилась взглядом с императором. Какое-то время мы смотрели друг на друга, и я не могла понять, что при этом чувствую. Но точно не страх. Скорее, это было удивление, ведь именно он – родитель моей копии. Его лицо почти не выражало эмоций. Все та же учтиво холодная маска. «Идем, дочь, пора познакомить тебя с гостями», – кивнул он, взяв меня под руку. Мы вышли в огромный зал под звук фанфар. и Я широко распахнула глаза. Подобной роскоши я не видела ни на одном из прошлых мероприятий. Все сверкало огнями, фуршетные столы ломились от всевозможных закусок и напитков. Потолок показывал звездное небо, по которому медленно двигалась комета. Движущиеся платформы перевозили в пространстве группы имперцев, Альтерран, Райнарцев, Эллариан и прочих гуманоидов. Все нарядные, красивые, улыбающиеся. Мы с Кассием встали на ближайшую платформу, которая вынесла нас в центр зала, пока остальные расположились полукругом. Гости замолчали, словно по команде. Но таково правило этикета. Пока говорил император, другим не позволено вставлять свое слово». Он начал приветственную речь с того, что поздравил всех собравшихся с одним из важных для империи праздников. Голос усиливался специальной акустикой зала. «Я же все высматривала в толпе принца Дарриса, одного из виновников собрания». А потом случилось и вовсе неожиданное. Кассий вдруг поднял руку, призывая всех к вниманию, и произнес... «Вы все уже знаете, что Империя выстраивает с планетой Эллария долгосрочные отношения. В знак этого союза объявляю о состоявшейся помолвке моей дочери, принцессы Лавинии и принца правящей династии Элларии Дариса. Я даю родительское одобрение их будущего брака. Принц Дарис на время останется на Триоксе». после чего моя дочь отправится с ним на Элларию, где и состоится свадебная церемония. Я почувствовала, как платформа уходит у меня из-под ног. В глазах потемнело. Лишь твердая ладонь Кассия удержала меня, чтобы я не грохнулась с платформы от шока. Я совершенно растерялась, не ожидая такого поворота. Слова Торквата для меня означали лишь одно – придется и дальше играть роль принцессы, ведь она пока не нашлась. общаться с Даррисом и, может быть, даже отправиться с ним на Элларию. И это в лучшем случае. В худшем я буду вынуждена спать с Элларианином и могу застрять в этом браке на несколько лет. Эллариане довольно деспотичная раса, как мне всегда казалось. Император плевать хотел на мои чувства, как и на чувства собственной дочери». и ради достижения цели подложил бы под Дариса любую, не слушая возражений. В союз с приграничным королевством для него важнее факта, что с принцем будет не его дочь, а самозванка. А если найдется Лави, с такой же легкостью поменяет нас обратно. И, между прочим, сегодня у меня должен закончиться спор с Райнарцем. Я повернулась и встретилась взглядом стенза, который стоял у выхода из зала. «Вот кто виноват во всех моих бедах». Наверняка он знал с самого начала и ничего не сказал. Если бы этот гад кошачий получше проверял информацию, не перепутал бы меня с лавиньей. И потом мог спокойно отпустить. Возможно, к этому времени я бы уже возвращалась на Леолу, передав флешку Самартису. Не дождутся они, что я буду послушно выполнять их указания, плясать под их дудку. Мне оно совершенно не нужно». «Не на ту нарвались, я им еще покажу, где раки зимуют». «Принц Элларии, Дарис и Морфос Дейлонри», провозгласил распорядитель, и одна из платформ с гостями отделилась от остальных, двинувшись к нам.